Елизавета своей грацией и красотой произвела весьма выгодное впечатление и на все остальное общество. Однако Павел Петрович, с самого начала встречи, внимательно наблюдавший за принцессами, сделал иной выбор. Выждав нужный момент, он подошел к своей матери, преклонил перед ней колено и сказал, «Я прошу руки принцессы Вильгельмины и буду очень счастлив получить из рук всемилостивейшей моей родительницы невесту, которую избрало мое сердце». Выбор Павла удивил Екатерину, но волю своего сына она выполнила. «Господа», — обратилась она к присутствующим, — «имею честь объявить вам о помолвке сына нашего, его высочества цесаревича Павла, с принцессой Вильгельминой Гессендармштадтской. Все остальное в свое время будет объявлено официально». После принятия православия Вильгельмина стала именоваться Натальей Алексеевной. Однако супружеская жизнь молодых оказалась очень короткой. В апреле 1776 года супруга цесаревича Павла Петровича умерла при неблагополучных родах. Великий князь был в отчаянии, и мать решила устроить второй брак сына. В своих записках Екатерина рассказывает, что она предложила путешествие, перемену мест, а потом сказала «Мертвых не воскресить, надо думать о живых». Разве от того, что воображали себя счастливыми, но потеряли эту уверенность, следует отчаиваться в возможности снова возвратить ее? Итак, станем искать эту другую. В действительности же искать вторую невесту для наследника российского престола на сей раз не пришлось. Дело в том, что когда ворон Ассебург по заданию императрицы выбирал невесту для Павла, среди кандидаток была Софья Доротея Виртембергская, родственница прусского короля Фридриха II. Принц Генрих Прусский писал 27 апреля 1776 года герцогине Вертмбергской. Любезная племянница, смерть великой княгини, которая последовала вчера вечером, доставляет мне случай оказать вам услугу, любезнейшая племянница, и поговорить о предмете крайней важности. Императрица поручила мне попросить вас приехать в Берлин с вашими дочерьми. «Я был принужден написать королю об этом предмете с полной подробностью и просить его нарушить обещания, данные принцу Дармштадтскому. Умоляю и вас, и супруга вашего, ради счастья наших семейств, согласиться на все меры, которые предпишет вам король касательно этого. Императрица даст мне вексель, равной сумме, полученной покойную ландграфиней, которую она пошлет королю для передачи вам». Вы знаете, любезная племянница, что православная вера здесь господствующая, и что великая княгиня не может быть другого исповедания. Поручаюсь своим честным словом, что дочь ваша не может выйти за человека более любезного и честного, чем великий князь, и что она не найдет нежнейшей и достойнейшей свекрови, чем императрица. Отвечаю, следовательно, за счастье ее и выгоды, могущей вытекать отсюда для вас и вашего семейства». «Не шейте своей дочери слишком много платьев. Платье для города и одно нероскошное парадное для берлинского двора. Великий князь хочет увидеть принцессу, прежде чем просить ее руки, это секрет. Затем вы проводите ее до мемеля, ибо не сомневаются, что она ему понравится. Императрица в мемель за принцессой пошлет свой двор. Она хочет избавить вас от такого долгого и утомительного путешествия. Но вы получите все доказательства ее дружбы». «Вот великий князь входит в комнату, и, зная, что я пишу вам, свидетельствует вам свое почтение. Напишите мне два письма». Одно, которое можно всем показать, другое для меня. Пошлите их с курьером моему брату Фердинанду. Не забудьте известить короля о том, когда приедете в Берлин. Мне необходимо знать это. Прощайте, любезная племянница. Да свершит Господь это дело к моей радости и вашему счастью. Весьма нежно вас обнимаю. Преданнейший вам, любезная племянница, дядя и слуга Генрих. Монбельяр. 16 мая 1776 года. Уже 11 июня 1776 года Екатерина II писала герцогине Вертенбергской «Государня сестра, так как выбор великого князя, моего сына, вполне соответствуем моим желаниям, то зависит лишь от согласия вашего высочества осчастливить его». Получите признание от своей старшей дочери, что ее сердце на это согласно, и будьте уверены, что эта принцесса будет разделять сыном моим чувствам и его сердце, и что друг перед другом мы будем заботиться о ее счастье. С этими-то чувствами и чувствами глубочайшего уважения я всегда буду пребывать. Вашего Высочества, добрая кузина Екатерина.